Иду сухой, как старинная алгебра. В гостиной осени, как молочный плафон, Блудливое солнце, на палке бра, На электричащих надевает сияние, Треща в немой телефон. И осыпаются мысли усталого провода, Задумчивым звоном целуют огни, А моих волос бесценное серебро водой Седой омывает хилые дни. Хило прокашляли шаги ушедшего шума, А я иду и иду, в венке жестоких секунд. Понимаете, довольно видеть вечер в позе только негра-грума, слишком черного, чтоб было видно, как утаптывается земной грунт. Потом времени ищупанный, может, еще не совсем достаточно, еще не совсем рассыпавшийся и последний, я могу по пальцам досчитать до ста точно, из расколотого черепа рассыпавшиеся бредни». Я века лохмотьями солнечной задумчивости бережно укрывал моих любовниц в рассеянную тоску, а вскисший воздух тогу из суеверий шил, едва прикрывающий наготу лоскут. И упорно споря, и хлопая разбухшим глазом, нахально качается, доказывая, с кем знаком и незнаком, а я отвечаю, что я только скромная чаяница, скромная чайница с невинно голубым ободком. Звезды задумчиво роздали в воздухе Небрежные пальчики своих поцелуев. А ночь, как женщина, кидая роздухи, Улыбку запахивает шубой голубую. Кидаются экипажи на сумрак неистого, Как улыбка пристого разбухла луна. Быструю дрожью рук похоть выстроила Чудовищный небоскреб без единого окна. И, обрывая золотистые, свислые волосики С голого черепа моей тоски, Высоко и быстро — Пристальность подбросила, близорукости сметая распыленные куски. Вышитый шелком и старательно взвешенный, как блоха, скакал по городу ночной восторг, и секунды добросовестным танцем повешенных, отвозя вышедших в тираж, в морг. А меня, заснувшего несколько пристально, у беременного мглою переулка, в утробе торопит сон, досчитать да выигрыш, пока фонари стальной ловушкой не захлопнули синего неба. Поклон.